Серый сарафан с передником, белый платок на голове. Нет, я не мог такого заказать. Мне всегда импонировал минимализм в женском гардеробе. Хотя на морду наш выбор. «Ой!» — всплеснула она руками, увидев, что я оклемался. «Ты как, малыш?» «Нет-нет, не вставай. Сейчас за матушкой схожу». «Или все-таки бордель?» Девка подскочила и выбежала за дверь. Я, приподнявшись на локтях, взобрался повыше, чтобы как следует осмотреться. Комната была небольшая, с минимумом мебели. Стол у зашторенного белыми занавесочками окна. В одном углу рукомойник, в другом икона, два стула, тумбочка и кровать. На тумбочке стояла миска с красноватой водой, а в ней лежала мокрая трепица той же расцветки. Я откинул одеяло.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 Лопищи, будто у мясника, пополам сломает глазом, не моргнув. Я ибо вышибалой в кабак нагнала б на пьяных мужиков в страху». «Жар спал», — констатировал танк, отпустив мою уже начавшую поскрипывать от чудовищного давления черепушку. «Дай ему на куриного, но немного, организм слабый еще, не примет. А как поест, сообщи отцу-настоятелю».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 Когда тебя Кирилл с братьями из дозора, вернувшись, принесли, думала, не жилец, только милостью Божьей до да стараниями матушки просковье и выходили. Я три ночи при святой Богородице молилась. Ах ты, сахарная моя, того, гляди, жопа слипнется. Что за ёбнутая семейка? Постой. Три ночи? Три ночи? Да. Ты же все это время в беспамятстве пребывал, и трясло тебя, словно бес вселился, аж руки заламывал, к кровати пришлось привязывать. Боялись, суставы вывернешь. Ну, пойду бульона согрею». «Ага, пожрать не мешало бы», — пробубнил я ей вслед растрескавшимися губами и погрузился в размышление о насущном. «Что мы имеем?» Я трое суток провалялся в жестокой ломке. Нужно поосторожнее с этими листьями. Подобрал меня некий Кирилл с братьями. Братья, матушка, отец. Похоже на общину близкородственную, но вроде не дегенераты. И то ладно. Выставляют дозоры. Значит, община не маленькая и постоять за себя может. Деваха молилась кому-то там до одери. Не исключено, что фанатики.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 «Давать роду свежую кровь! Блядь, ненавижу даунов! Они хуже свиней, тупые, жирные и заторможенные, как бревно! Хотя Варюшу я бы семенить не прочь. Может, повезет?» «Господь — Отец наш Небесный! Мы — дети Его, а промеж собой — братья и сестры!» — пояснила Варя, чем немало меня успокоила а на тебе, как погляжу, крестика нет. Не крещеный? Я счел за лучшее просто помотать головой, дабы не углубляться в чуждые дебри вероисповедания. Жаль, вздохнула Варя и попыталась стереть упавшую мне на подбородок каплю бульона. Ой, ты что? Чуть всю миску не расплескал. Я же только промакнуть, а то в рану попадет. Вот чудной! Она отпрянула и нахмурилась.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 «Ну, давай знакомиться. Отец Пантелеймон, настоятель здешний. А ты, значит, Миша?» Мое недавно обретенное имя из его уст прозвучало тоже без особой теплоты. «Да», — кивнул яробка. «Откуда ты шел?» — продолжил настоятель. «Не знаю. Мы с матерью и сестрами ехали из Мухтолова. Ночью все спали. Потом началась стрельба.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 Да чего быстро мир вокруг меняется! Покачал головой настоятель. Из Мухтолова кроме пушнины и тесу сроду ничего не возили. Пулю той ночью поймал. Ммм. Рука потянулась к боку. Сам не понял, когда прилетела. Поначалу и не заметил даже. Так ужалила. Потом смотрю, кровища откуда-то. И не болела вроде, а сейчас.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 По интонации было ясно, что в дальнейших разъяснениях смысла нет. — Этим, — взял Пантелеимон НР-2, — наверное, плотничать. — Этим, — повертел он в руках АПБ, — мух гонять. — А этим, — настоятель вынул из ножа на 15 сантиметровый клинок с налипшей у гарды собачьей шерстью,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 Выздоровление шло не столь быстрыми темпами, как хотелось бы. Пока оставался неходячим, все пытался представить, как выглядит обитель. Из крохотного оконца было видно только небо, а звуки пилы и топоров, не утихающие с 6 утра и до позднего вечера, будоражили воображение. Что же они там такое строят? Вообще, я слабо разбирался в церковной архитектуре.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 Если в случае потерянных речь шла об укрепленной базе, то здесь можно было говорить о настоящей крепости. Деревьев из-за стен видно не было, значит, местность вокруг не лесистая, а основным строительным материалом тут являлись сосновые бревна и брус. Из чего я сделал вывод, что община либо охрененно богатая и покупает лес где-нибудь в Мухтолово,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 Единственная улица, если можно так назвать разделяющую дома грунтовку шириной в 5 метров, шла от ворот к храму. На Воскресенский собор с его помпезными колоннами это приземистое сооружение совсем не походило. Впрочем, как и на часовинку у молокозавода тоже. Было оно не неказистым, но основательным в здешней манере.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 Рядом с любой стройкой стояла аккуратно сложенная пирамида, число стволов в которой соответствовало числу работяг. И что сразу бросилось в глаза, все оружие было автоматическим. Сколько не искал, так и не увидел хоть одного СКС. Сплошь разномастный АК, РПК, ПК и даже АЕК-971 с АН-94.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 а в руки оружие мне давать отказывались категорически. И вовсе не из опасений, что пальну. Распросив Варю, я выяснил, что тамошние фанатики питают болезненную привязанность к своим стволам. До того болезненную, что едва не дрочат на них. Впрочем, последнему обстоятельству я бы и не удивился. Особенно после того, как проведал, что каждому автомату, пулемету здесь на полном серьезе дают имя. Чёрт, так и вижу бородатого свитошу, нежно поглаживающего шомполом канал автоматного ствола и шепчущего с придыханием в окно выброса гильз. Да, Люся, да, милая. Ясно, что при подобном раскладе лапать свои дрожайшие волы на чужаку никто не даст.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 Где-то читал, что воины северного народа, называвшего себя викингами, отрезали большие пальцы поверженным врагам, чтобы те в загробном мире не могли встретить их с оружием в руках. У меня было не так уж много мертвых врагов, встречу с которыми я опасался, но Валет без сомнения относился к таковым. Он стал первым в моей коллекции.